Времена года Зима Пришла зима, и снегом замела мечты о лете, А с ними радость встречи. И неспокойно спится до утра, И день короткий, и длинным будет вечер. Снежинки легкие ложатся не спеша, А то метель завьюжит в хороводе, И, кажется, не кончится зима. Застыло всё и замерло в природе. Мелькают образы и тени за окном. Душа страдает, душа желает чуда. И верит свято, верит лишь в одно. Зима пройдет, и это точно будет.